12 васькины странности голуби испугались и разлетелись каркуша тоже испугалась но холмик на зеленой траве напомнил ей как печально закончился первый полет для ее братьев правда и Этот холмик был в полоску и значительно крупнее. Да и получился не из вороны или какой-либо другой птицы, а из кота. Существа, совершенно не предназначенного для полетов. По-видимому, кот был не согласен с таким решением природы и вздумал доказать обратное. Каркуша подобралась ближе. Полосатый летчик лежал в странной позе, на боку. Но где передние лапы, а где задние, где правые, а где левые, не разберешь. Из конечностей только хвост выделялся, да и то потому, что подергивался, а все остальное не шевелилось. Глаза кота были открыты и смотрели прямо на каркушу. Однако видел он ее или нет, оставалось загадкой, потому что никакого осмысленного выражения в кошачьем взгляде не было. «Раз хвост дергается...» «Значит, живой!» — успокоилась Каркуша. «Полежит немножко и встанет. Лишь бы головой не сильно ударился, а то память могло отшибить». Про такие возможные последствия Каркуша знала из телевизора. Там во многих фильмах подобное случалось. Ну, правда, с людьми. Она подковыляла еще ближе и громко, на тот случай, если кот оглох от неудачного приземления, спросила. «Привет!» Помнишь, как тебя зовут?» В глазах кота, зеленых в мелкую коричневую крапинку и с большими черными зрачками, появилось нечто вроде понимания. «Василий», — выдавил он по слогам. «Хорошо», — удовлетворенно произнесла Каркуша. «Сколько у меня крыльев?» — допытывалась она. «Д -д «Два», — заикаясь послушно, ответил кот. «А маховых перриф?» Каркуша растопырила крылья, чтобы было видно каждое перо в отдельности. «Каких?» — не понял Васька. «Ладно, проехали!» — не стала упорствовать Каркуша. «А какой сейчас год?» «Тысяча восемьсот двенадцатый!» — без запинки отозвался кот. «Все-таки повредился в памяти». Ахнула про себя Каркуша, но чтобы не волновать пострадавшего, вслух похвалила: "Отлично, только неправильно. Думай". Василий добросовестно погрузился в размышление, но потом рассердился. "Нешто я свой год не помню?" И разговаривать странно, опять насторожилась Каркуша, точно повредился. «Француз Наполеон Бонапарт к нам в Москву с войском пришел, хотя его никто не звал», — заявил Васька и с подозрением уставился на ворону. «Разве ты не знаешь? Ты ведь птица. Высоко летаешь, далеко видишь». Каркуша про Бонапарта не знала и честно в этом призналась. «Ну ты даешь!» — изумился кот. «Из-за него люди из Москвы ушли!» «И страшный пожар случился, ты не знаешь!» Каркуша вздохнула. «Что делать с потерявшим память котом? Не бросать же его на произвол судьбы!» И в этот момент из окна на четвертом этаже высунулся молодой человек и загречал. «Василий, ты живой? Погоди, я сейчас!» И снова исчез. Наверное, побежал вниз. «А, это твой хозяин!» — обрадовался Каркуша. «Первый раз его вижу», — отрицательно помотал головой Василий и обвел удивленным взглядом двор, задержавшись на припаркованных у подъездов автомобилях. В глазах кота появилось испуганное выражение. «Где я?» — жалобно обратился он к Каркуше. «В Москве! Возле своего дома!» — охотно подсказала она. Но кот, видимо, не поверил потому что вскочил на все четыре лапы и помчался вон из двора. Оказывается, кроме ума, ничего он себе не повредил. Каркуша полетела следом, на низкой высоте, чтобы не терять сумасшедшего кота из виду. Когда Костя выбежал из подъезда, на газоне под окнами никого не было, только примятая трава.